Глава 27. Яроу Бейш. Суматоха внизу с раннего утра не привела меня в восторг. Снова что-то случилось. Выглянув в коридор, увидела спешащего мимо Али. Али, что случилось? спросила я. Мы уже давно наедине называли друг друга по именам, и все леки тоже уже общались между собой без всяких расшаркиваний. «Яра, там Эргруф приехал. Мне нужно встретить владетеля этих земель. Услышав это имя, все во мне перевернулось. Этот гад, который гнобит ни в чем не повинных детей, избил Еру здесь в лечебнице. А что он здесь делает? Скрипнула я зубами. За сыном приехал. Я тебе не говорил, Джейк попросил меня молчать. Парень, он хороший в отличие от отца. Али печально пожал плечами. Ты не выходи вниз. Знаю, насколько тебе это будет неприятно. Я сам совсем разберусь. Я задумчиво проводила его взглядом, но все равно решила спуститься. Джейк – сын Эра Грува, но это ничего не меняло. Джейк – не отец, не заметила я за ним жестокости. Нельзя судить детей по поступкам родителей. Памяти мне от прежней Ероу не досталось. Необходимо посмотреть на этого эрогрува. Грува. А вот как ему отомстить, я еще не решила. Да и не думала об этом. Столько всего произошло за последнее время. Некогда было. Но за смерть настоящей Яроу я точно отомщу. Надо придумать как. Интерлюдия. Эр Джейк. Шумы суета продолжались до тех пор, пока навстречу не вышел я лично и не прекратил весь этот балаган. «Светлого дня, отец!» Я ходил, опираясь на специальные деревяшки, костыли, так их называла Яра, который вырезал для меня местный сторож Фэй. «С чем пожаловал? Я жив и уже почти здоров!» Отец подошел ко мне и, хмуро окинув взглядом, приказал в своей обычной безапелляционной манере. «Сын, не тебе решать, здоров ты или нет!» «Лек Свен приехал со мной. Он тебя осмотрит, и потом отправимся в нашу семейную лечебницу. Там соответствующие условия и лучшие леки города». «Никуда я не поеду. Меня здесь все полностью устраивает. А если хочешь убедиться, что со мной и правда все в порядке, пусть уважаемый Лек Свен меня осмотрит». «Светлого дня, Эр Грув. Лек Свен». В палату вошел Алишин и почтительно склонил голову перед Эром Грувом. «Рад приветствовать вас в нашей лечебнице». «Приветствую, Али. Неужели денег, что я выделил на содержание лечебницы, хватает содержать здание в таком порядке? Покрашенные стены, чистые полы?» «Не хочу жаловаться, Эргруф, но денег из казны хватает только на питание служащим, кое-какие лекарские настойки и оплату труда леком. Весь ремонт делался за мой счет. Я решил, что не гоже пациентам находиться в таких условиях, как раньше». Эргруф поднял в удивлении брови и оскалил зубы в усмешке. «Ты говори, да не заговаривайся. За помощь моему сыну верну тебе потраченные средства. И довольно. Свен, быстро осмотри Джейка и за мной. Я буду ждать в карете. Поторопись». Бросив на меня грозный взгляд, отец резко развернулся и вышел из палаты в сопровождении Алишина. Я промолчал. Спорить с ним бесполезно. Как я устал ему подчиняться. Хотел бы отправиться за океан, подальше от отца. Но не могу оставить маму с этим зверем а, встретив Яру, точно никуда не уеду». Пока я задумчиво смотрел на закрывшуюся за отцом и Алишином дверь, лег Свен подошёл ко мне со словами. «Раздевайтесь, Эр Джейк, я вас осмотрю». Бросив на него взгляд, я брезгливо поморщился. Лек Свен до такой степени не вязался с обстановкой, к которой я здесь привык, что хотелось ему тут же приказать пойти переодеться и вымыть грязные руки. Но меня опередили. «Светлого дня, уважаемый!» В палату стремительно вошла Яра. «Меня зовут Лека Яроу Бейш, и Эр Джейк — мой пациент. И если вы хотите осмотреть моего подопечного, попрошу вас прежде вымыть руки». Прекрасная и воинственно настроенная Яра вызвала во мне волну восхищения. Я аж залюбовался и не сразу среагировал на слова Лека Свена. «Да кто вы такая, мне указывать? Подите вон!» Я опомнился на последней фразе и зарычал низким голосом, сам себя не узнавая. «Да как ты смеешь так обращаться к человеку, который спас мою жизнь? Да за такое я тебя сгною в холодной!» Лек Свен выпал в осадок, прочистил горло и сказал. «Простите, Эр Джейк. Не ко мне извинения. Прошу прощения, Олег Яроу». Неискренне склонил голову Свен, но да ничего. Я с ним потом отдельно разберусь. Яра кивнула, принимая извинения. «Я не возражаю против осмотра Эра Джейка, но настаиваю на чистых руках». «Лея, проведи Лека Свена к рукомойнику». После того, как Свен ушел за помощницей, Яра повернулась ко мне. «Эр Джейк, вас можно осторожно перевести домой. Лечебница вам уже не нужна. Я вас планировала выписать в ближайшие дни. Эр Джейк, если вас не затруднит, жду вас на осмотр через седмицу. Помощница Ева перед вашим отъездом вручит вам настойки и мазь, а также инструкцию по их применению». В этот момент в палату вошел Лек Свен. И спросил. Лека Яроу, какая была травма? Расскажите? Уважаемый «Уважаемый Джейк, прилягте на кушетку. Покажу ваш перелом Леку Свену. Интерлюдия. Лек Свен. После слов этой дерзкой девчонки Яроу, эр Джейк прилег на кушетку. Яроу Бэш сняла трепицы с ноги Эра. И Лек Свен уставился на аккуратные швы на ноге молодого человека. Это невозможно. Судя по швам, ногу знатно раздробила. Как? Как? «И кто смог так ювелирно собрать кость воедино?» «Кто это сделал?» – воскликнул Свен дрожащими руками, ощупывая ногу, проводя пальцами по аккуратным швам и приходя в полный восторг от мастерства человека, проделавшего подобную работу. «Лека Яроу собрала мою ногу по кусочкам», – вместо лекарки ответил Эр Джейк. «Моя благодарность вам, Лека Яроу, безгранична». Свен поднял глаза на юную Леку и спросил. «Вы расскажете детали, где вы этому научились? И вообще, у меня к вам очень много вопросов». роу Бэйш. Я смотрела на этого напыщенного индюка Лека Свена и думала, «Фиг тебе, а не знания». Но одновременно понимала, чем больше будет образованных лекарей, тем больше спасенных жизней. И, вздохнув про себя, предложила. «Приезжайте сюда завтра вечером на занятия, которые я провожу здесь для всех лекарей лечебницы». На лекции я постараюсь ответить на ваши вопросы. И повернулась к Джейку. Эр Джейк, поезжайте домой. Ногу положите на мягкое сиденье во всю длину. Попросите кучера объезжать ямы и кочки. Я бы хотел напоследок с вами поговорить наедине. Лег Свен, ожидайте меня в карете. Я скоро подойду. Свен склонил голову, попрощался с Яроу и вышел из палаты. Яра, я удивленно подняла брови. Да-да, простите мне мою вольность. Джейк поспешно схватил меня за руку и продолжил. «Что вы хотите в благодарность за мое спасение?» Я задумчиво смотрела на юношу и думала, что он в будущем обещает стать интересным мужчиной. Я давно приметила его интерес ко мне, но делала вид, что ничего не замечаю. К тому же, блондины меня никогда особо не интересовали. И кроме того, Джейк для меня слишком молод. В душе-то я зрелая, немолодая женщина. Но тем не менее, от его нечаянных прикосновений, влюбленных взглядов, мое тело откликалось. Гормоны, они и в Африке гормоны. Эх, и где же мой принц? Знаете, эр Джейк, мне не нужно ничего, но хочу попросить вас и вашего отца не за себя, а за детей из коробки. Возможно ли их всех арендовать до совершеннолетия, вместе с созданием коробки? Там я хочу наладить быт и обучение для всех бездомных детей. У Джейка округлились глаза. Он впал в ступор и задал очевидный для него вопрос. «Но зачем вам это нужно? Я не понимаю. Это чужие беспризорники. Они волчата, не поймут вашу доброту. И если их держать в лучших условиях, могут отбиться от рук и вытворять все, что им придет в голову. Я не думаю, что они так поступят. К тому же я возьму на себя за них всю ответственность. И если будут нарушившие мои правила дети, я не буду против их умеренного, заметьте» справедливого наказания, равного проступку. Но об этом рано говорить. Просто отдайте мне детишек, а дальше я разберусь». Джейк задумался и, улыбнувшись, сказал. «Я попробую убедить отца в разумности такого шага, но не могу ничего обещать. Я понимаю и заранее благодарю просто за то, что хотя бы попытаетесь поговорить с Эром Грувом». Попрощавшись с Джейком, я поднялась к себе в кабинет и уже оттуда задумчиво наблюдала за тем, как вся процессия... Две кареты и десять стражников выезжают за ворота лечебницы. Эра грува я успела рассмотреть, спрятавшись за поворотом в коридор. Он как раз выходил из палаты сына. Ну что сказать, как и сын, блондин с соломенными волосами, невысокого роста, атлетического телосложения. Резкий шаг и отрывистые команды. Из увиденного я не стала спешить с выводами. Человека судят по поступкам. И все, что я знаю о его поступках, это убийство Яроу, Изверское отношение к сиротам. А этого уже достаточно, чтобы я возненавидела этого мужчину. Джейк не похож на отца. Но, как говорится, нужно еще посмотреть.